Глава вторая. Противник остался верен своей тактике. Как только в сражение вмешался некий фактор, способный хотя бы временно свести на нет его преимущества в качестве маскировочных полей, враг сразу же приступил к его ликвидации. Видимо, враг смог точно определить, с какого именно корабля людей исходит возмущение темной энергии, разрушающей его маскировку, и немедленно нанес по нему удар. Правда, Кейр начал применять свою способность сразу после залпа кораблей третьей силы, а какое-то время для перезарядки их оружия, судя по всему, все же требовалось, и только поэтому крейсер полковника Хага не был атакован в ту же секунду. Не слишком мощный гравикорректор, встроенный в легкий скафандр, не смог полностью погасить ударную перегрузку, и Хаг на какое-то время потерял сознание. Однако коктейль стимуляторов, впрыснутый ему в кровь автоматическим медицинским модулем, довольно быстро привел его в чувство. Судя по увиденному уполковникам, крейсер, как единое целое, прекратил свое существование. Боевая рубка – одно из самых защищенных мест на военном корабле, и, судя по ее состоянию, от крейсера мало что осталось. Прочная броня стен была смята, как тонкий пластиковый лист, изъяло крупными разломами, причем в самых больших из них виднелись не разорванные перекрученные остатки внутренних отсеков, а яркие точки звезд, мелькающие вспышки взрывов и светящиеся облака разлетающихся раскаленных обломков. Вокруг мертвого крейсера продолжался бой, а точнее избиение немногих уцелевших кораблей отряда полковника Хага и эскадры генерала Курга. Остатки корабля продолжали регулярно подрагивать, что-то в разрушенных отсеках все еще взрывалось, и это могло нести в себе немалую опасность. Все приборы и пульты выглядели абсолютно мертвыми, связь с корабельным вычислителем отсутствовала, И что сейчас происходит с главной энергетической установкой, полковник мог только догадываться. Однако, если он хотел получить хоть какой-то шанс выжить, крейсер следовало покинуть как можно быстрее. Хак еще раз окинул взглядом разгромленную боевую рубку. Большинство иншеров и членов экипажа корабля выбросило в космос при взрывной разгерметизации но несколько изломанных тел беспомощно плавало в невесомости. вы им не помогли ни скафандры, ни защитные артефакты. Сам полковник выжил только благодаря мощному генератору силового щита и усиленному скафандру. Впрочем, кажется, погибли не все. Справа снизу, за покореженным пультом оператора контроля пространства, Хагрос смотрел слабое свечение индивидуального защитного поля. Полковник осторожно оттолкнулся ногой от стены и плавно сместился в сторону, обнаружив за пультом висящего в 20 сантиметрах от пола иншера. «Вот — в ответь везучий какой! — удивленно произнес вслух полковник узнав в выжившем Кейра Гуша. «Впрочем, защитный артефакт у тебя тоже очень непростой. Он-то, похоже, тебя и спас». Иншер все еще был без сознания и на появление полковника никак не отреагировал. Хаг пару секунд повисел над ним, размышляя, что делать дальше, и пришел к выводу, что в изувеченной боевой рубки он союзника в любом случае не оставит. «Командир всегда покидает корабль последним, по крайней мере, последним из оставшихся в живых». Как в данной ситуации можно спастись, полковник совершенно не представлял, но в том, что из обломков крейсера нужно срочно выбираться, он не сомневался. Осторожно приблизившись к Кейру Гушу, полковник протянул руку и убедился, что артефакт, защищающий Иншера от воздействия космического вакуума, не воспринимает его действия как агрессию против своего хозяина. Силовое поле спокойно пропустило руку Хага и позволило ухватить Гуша за одежду. Полковник был уверен, что пулю или разряд темной энергии защиты непременно бы остановила, а вот медленно движущуюся руку конструкт как угрозу не воспринял. Видимо, работа артефакта зависела от каких-то тонких настроек, устанавливаемых его владельцем. В данном случае Хагу повезло. Кейр Гуш весьма разумно отрегулировал параметры защиты. Выбравшись из рубки через самый крупный пролом, полковник оказался в открытом космосе. Впрочем, совсем уж открытым его назвать было сложно. Вокруг летало множество обломков, а внизу под ногами висел шар планеты аборигенов, наполовину освещенный местной звездой. Как оказалось, им удалось подобраться к своей цели достаточно близко. Вокруг продолжалось сражение, но, судя по всему, оно шло уже к своему завершению. Причем явно не в пользу эскадр, республики и державы. Во всяком случае, тактическая проекция «Назобрали шлема» отображало уже совсем немного сохранивших боеспособность вымпелов эскадры генерала Курга. Полковник сфокусировал взгляд на видимом издалека крупном обломке, и вычислитель скафандра послушно увеличил изображение, позволив Хагу рассмотреть его во всех деталях. Увиденное его совершенно не порадовало. Перед взглядом полковника предстала изувеченная оружием врага носовая часть линкора Консул Мар. Находился обломок довольно далеко и летел достаточно быстро. Судя по всему, скоро ему предстояло войти в верхние слои атмосферы планеты аборигенов. Оглянувшись на покинутый обломок собственного крейсера, Хак тяжело вздохнул. Вряд ли кто-нибудь кроме него и Кейра Гуша мог выжить в том огненном смерче, который прокатился по отсекам погибшего корабля. Впрочем, отдельные фрагменты корпуса выглядели более или менее сохранившими изначальную форму. Увы, совсем небольшие, так что живых там точно быть не могло. Окинув взглядом картину боя, полковник пришел к выводу, что в этот раз на спасательную операцию им рассчитывать не приходится. Враг явно вознамерился зачистить под ноль все боеспособные корабли, почти сумевшие прорваться к планете. Может, из остатков эскадры иншеров, не сумевшей продвинуться так далеко, кому-то и удастся уйти. Но корабли Республики однозначно обречены. Значит, в деле собственного выживания ему придется рассчитывать только на себя. Ну, может быть, еще на Кейра Гуша, если тот соизволит прийти в сознание. — Вычислитель, у нас хоть что-то уцелело, кроме моего скафандра? — без особой надежды спросил Хаг. «Уверенный вам отряд кораблей полностью уничтожен», — констатировал бесстрастный голос, синтезированный искусственным интеллектом. «Все разведывательные зонды также потеряны». «Просканируй обломки крейсера. Может, хоть что-то осталось из малых автономных механизмов?» «Выполняю. Сканер скафандра не предназначен для решения подобных задач. Процесс может занять до двух минут». Полковник с опаской покосился на продолжающие организировать руины корабля бесформенным облаком, дрейфующей к планете. Что-то там продолжало беззвучно вспыхивать, искрить, а иногда и взрываться. Такое соседство Хага сильно напрягало. Но и просто оттолкнуться силовым щитом от стены изувеченной боевой рубки и улететь в открытый космос он тоже никак не мог решиться. Нет в пустоте спасения, и искать их там точно никто не станет. «Обнаружен частично функционирующий специализированный дрон команды борьбы за живучесть», доложил искусственный интеллект. Модель 5А-17. Основная функция — устранение боевых повреждений корпуса корабля вне пустотных доков. Полковник поморщился. Ну какой ему толк от ремонтника? Что тут вообще можно отремонтировать? Хотя... В голове полковника промекнула мысль, сперва показавшаяся ему настолько безумной, что он даже раздраженно тряхнул головой. А с другой стороны, терять тем им все равно уже нечего. И других вариантов спасения как-то не просматривается. «Это все?» — на всякий случай переспросил Хаг. «Других работоспособных устройств в результате сканирования не выявлено», — равнодушно ответил искусственный интеллект. «Мне нужна связь с вычислителем дрона». «Связь установлена. Допуск подтвержден». Раздался в наушниках шлема голос чуть другого тембра, но тоже абсолютно безэмоциональный. «Ожидаю приказов». «Доложи текущий статус». «Дрон 5А17». Провалены тесты второго и седьмого манипуляторов. Не функционирует аппарат вакуумной сварки и блок аддитивной репликации. Остальные системы работают в штатном режиме. Заряд автономного источника 98%. Нахожусь в 50 метрах от вас, внутри разгерметизированного технического отсека. Ожидаю приказов. В штатном режиме, говоришь? Значит, с двигателями у тебя тоже все в порядке? «Основной и вспомогательный двигатели функционируют нормально». «Тогда вылезай из своего отсека и перемещайся ко мне. Не будем дожидаться, когда противник решит добить нас вместе с обломками крейсера». «Выполняю». Левой рукой, до сих пор удерживающей за одежду Кейра Гуша, Хак почувствовал слабое шевеление. Похоже, союзник наконец пришел в сознание. Полковник перевел взгляд на лицо Эншера. Губы Гуша зашевелились». И вычислитель скафандра, отследив их движение, озвучил для Хага его слова. «Что происходит? Где мы?» Полковник подтянул к себе Кейра Гуша, чтобы внешний спикер скафандра оказался внутри создаваемого артефактом защитного поля. «Крейсера больше нет», — ответил Хаг. «Мы вместе с его обломками медленно дрейфуем в сторону планеты аборигенов. Спасать нас никто не прилетит, просто некому. Сколько продержится ваша защита, Кейр Гуш? «Достаточно долго. Несколько суток точно. Это очень хороший конструкт. Он способен защищать от внешних воздействий и поддерживать необходимые для жизни условия. Вот только какой во всем этом смысл? Нас либо добьет противник, либо мы через какое-то время умрем сами. Космос — не самое приветливое место для людей». «А падение на планету ваш конструкт выдержит?» Невозмутимо поинтересовался полковник. «На планету? Я не ослышался?» Киргуш явно не понимал, чего от него хочет Хаг. «Вы все верно расслышали. Падение на планету сквозь атмосферу со всеми сопутствующими этому процессу неприятностями». «Не знаю». Киргуш посмотрел на полковника, как на полного психа. «Никто никогда не проводил таких экспериментов». «Значит, мы с вами будем первыми». Невесело усмехнулся Хаг. «Но как мы туда доберемся?» Гуш явно не хотел верить в этот бред, который озвучил ему полковник. Дрейфовать к планете нам предстоит не меньше пары месяцев. И это если мы вообще не пролетим мимо. Не пролетим. И дрейфовать не будем. Вот он, наш транспорт. киргуш не делая резких движений, развернулся в ту сторону, куда перевел взгляд полковник и слегка дернулся от неожиданности. Но Хак все еще удерживал его за одежду и не позволил союзнику отлететь в сторону. Вид подлетевшего к ним вплотную дрона команды борьбы за живучесть действительно мог напугать неподготовленного к подобной встрече человека, так что полковник Гуша хорошо понимал. Закованный в металлокерамическую броню здоровенный паук с восемью растопыренными лапами вряд ли мог вызвать симпатию, особенно при неожиданном появлении в поле зрения. — Он способен доставить нас к планете? — спустя десяток секунд недоверчиво спросил Гуш. — Способен. Не быстро, но способен. И я надеюсь, доставит если, конечно, по дороге нас не поджарят вражеские корабли. ну уж тут как повезет. Попытаемся прикинуться мертвым обломком. Этого добра вокруг хватает. Надеюсь, качество наших маскировочных полей для такого трюка хватит. Вряд ли враг будет пристально присматриваться к каждому искореженному фрагменту уничтоженных кораблей, особенно если этот фрагмент не так уж велик. Комфорта, правда, обещать не могу. Дрон борьбы за живучесть — это уж точно не адмиральский катер. — Прогулка будет та еще. — У нас точно нет других вариантов, — спросил Киргуш, но полковник видел, что внутренний союзник очень рад наличию хоть какого-то вменяемого плана. Впрочем, по поводу его вменяемости при желании можно было бы и поспорить, но в виду полного отсутствия альтернатив, смысл в таком споре полностью отсутствовал. — Только если оставаться здесь и ждать спасения, — слегка пожал плечами Хаг. Но никакой спасательной операции, скорее всего, не будет. А вот момент мы упустим. Сейчас обломки еще активно фонят вторичными излучениями. Где-то что-то продолжает детонировать. Все это будет отвлекать от нас внимание. Но вскоре эти эффекты сойдут на нет. И тогда шансов проскочить к планете незамеченными у нас будет намного меньше. Что мне нужно сделать? Окончательно сдался Кейр -Гуш. Держать максимально плотный маскировочный полок. Это единственное, чем вы сейчас сможете мне помочь. Ну и не мешать дрону, когда он будет удерживать нас с вами на своем корпусе руками-манипуляторами. Надеюсь, ваш защитный артефакт не воспримет его действие как агрессию? Не воспримет. Я уже добавил образ этого механического чудища в список дружественных объектов. Мой конструкт управляется демоном, выведенным в рамках экспериментальной волны селекции. Он способен адекватно реагировать даже на самые нестандартные приказы. Тогда начнем прямо сейчас. Дальше будет только хуже. Полковник отдал дрону необходимые приказы, и робот, совершенно не предназначенный для длительных полетов в космосе, аккуратно притянул к себе двух людей и начал разгон в сторону планеты. Очень неспешный разгон, но, может, оно и к лучшему. Слишком быстро перемещающийся обломок мог привлечь внимание противника. 16 часов полета через черный безжизненный космос в постоянном ожидании выстрела противника от которого ты не в силах защититься, не самое легкое испытание. Но Хаг и Кейргуш отлично понимали, что самая опасная часть пути ждет их впереди. Шар планеты уже занимал почти все поле зрения, и там было на что посмотреть. Обломки разных размеров входили в атмосферу поодиночке и группами, сгорая и расцвечивая дневное и ночное полушарие ярко светящимися огненными хвостами. «Нас ждет то же самое». Киргуш старался говорить спокойно, но голос его все же предательски дрогнул. У этих обломков нет силовой защиты. Хак постарался придать своему голосу максимум уверенности, хотя сам ее вовсе не испытывал. Если правильно настроить плотность и конфигурацию щитов, они смогут частично сыграть роль аэродинамических тормозов. К тому же не стоит забывать, что на самом опасном участке траектории нас будет прикрывать своим корпусом и защитным полем дрон. Он создавался для ремонта корабля в боевых условиях, так что броня и щит у него достаточно мощные. Робот, конечно, потратил немало энергии на доставку нас к планете, но кое-что еще осталось. Должно хватить. «Смотрите, полковник!» — Гуш указал рукой на яркое свечение, разгорающееся над планетой недалеко от линии терминатор Гигантский раскаленный болид входил в плотные слои атмосферы, оставляя за собой растянутый на десятки километров огненный хвост. Периодически от него отваливались куски меньших размеров, продолжавшие лететь рядом с ним плотной группой. Хак перевел взгляд в указанную точку и тяжело вздохнул. «Это линкор-консул марш Вернее, то, что от него осталось. Я видел его носовую часть, когда вы еще не пришли в сознание. После гибели корабля она продолжала неуправляемый полет к планете и теперь как раз до нее добралась». «Обломок упадет на поверхность». «Наверняка». Корабельная броня обладает достаточной стойкостью, чтобы не сгореть в атмосфере. Тем более броня линкора. А наш дрон? До поверхности он не доживет, но нас должен защитить. Мы, кстати, уже в верхних слоях атмосферы. Приготовьтесь, Кейргуш. Сейчас нам придется на собственных шкурах проверить, насколько хороши моя экипировка и ваш артефакт. Я прикажу роботу скорректировать траекторию, чтобы наша точка приземления оказалась не слишком далеко от места падения обломков линкора. Там почти наверняка найдется что-то, что облегчит нам выживание на этой дикой планете. Полковник, вы уже строите планы на будущее? В вопросе Кейра гушах Хак услышал нотки мрачного сарказма. Вы настолько уверены, что нам удастся живыми добраться до поверхности и не разбиться при приземлении? «Будь наши шансы нулевыми, я не стал бы устраивать всю эту суету с ремонтным роботом», — спокойно ответил Хаг. «Поверьте мне, Кейр, сдохнуть в обломках крейсера от прямого попадания оружия противника или от недостатка кислорода намного проще и безболезненнее, чем сгореть в плотных слоях атмосферы. Но шанс у нас есть, и было бы глупо им не воспользоваться». Дрон уже некоторое время мелко подрагивался, прикасаясь с пока еще очень разряженной атмосферой. Но вибрация быстро нарастала, и вскоре полковник увидел пока еще редкие языки пламени, скользящие по границе силового щита, создаваемого роботом вокруг себя и прижатых к его корпусу людей. Хаг не знал, сколько эта защита продержится, но особого оптимизма по этому поводу не испытывал. Дрон борьбы за живучесть разрабатывался совсем не для прохождения сквозь плотные слои атмосферы в облаке плазмы, да и энергии в его накопителе осталось уже не так много. Перегрузки все сильнее вжимали Хага в корпус дрона, но гравикорректор вполне справлялся со своей работой, и полковник оставался в сознании. киргуш тоже явно испытывал не самые приятные ощущения. Тем не менее, пока он вроде бы держался неплохо. К сожалению, щит дрона выдержал всего пару минут, однако это были самые важные минуты. «Аварийное отключение силовой защиты», — бесстрастно доложил робот. «Температура брони быстро растет». Через сорок секунд она прогорит и начнется неконтролируемое разрушение внутренних конструкций. Дожидаться, когда дрон начнет разваливаться на части и, возможно, взорвется, явно не стоило. — Кейргуш, приготовьтесь! — прокричал Хак, приблизив шлем почти к самому лицу Иншера и увеличив громкость внешнего спикера скафандра. — Сейчас робот отбросит нас в сторону! Будет сильный скачок перегрузки! — Готов! — коротко кивнул союзник и силовой щит вокруг него начал быстро уплотняться, в разы увеличив яркость свечения. «Растыковка!» — выкрикнул полковник, крепко обхватив руками торский рагуша. Хак почувствовал резкий рывок. Дрон борьбы за живучесть выбросил людей из-под защиты своего корпуса, оттолкнув их от себя всеми шестью уцелевшими манипуляторами. Сразу за рывком последовал сильнейший удар. Плотные слои атмосферы встретили незваных гостей, как бетонная стена. Тактическая проекция полыхнула красными строками предупреждения о критических перегрузках, но длились они, к счастью, совсем недолго. Мир вокруг беспорядочно вращался, периодически вспыхивая языками пламени. Силовой щит и гравикорректор работали на пределе, а возможно и за пределами своих возможностей. Однако крепко вцепившийся в союзника полковник был пока жив хоть и находился на грани потери сознания, удерживая себя от соскальзывания в клубящуюся красным туманом тьму лишь предельными волевыми усилиями. «Стабилизируй полет!» — с трудом выдавил у себя полковник, обращаясь к вычислителю скафандра. «Уже выполняется», — невозмутимо ответил синтезированный голос. «Учет всех факторов внешнего воздействия потребует до 20 секунд». Бешеное вращение постепенно замедлялось. В какой-то момент Хак даже смог рассмотреть тушу дрона, летящего в паре сотен метров от них. Роботу явно было очень нехорошо. Его корпус ярко светился, оставляя за собой след серого дыма и мелких обломков. Полковник уже хотел перевести взгляд на приближающуюся поверхность, но тут на месте падающего дрона возник огненный шар, и через полсекунды людей ощутимо тряхнуло ударной волной, а в силовой щит полковника ударил небольшой осколок заставивший защиту вспыхнуть с полохом вторичного излучения. «Вычислитель, отчет о событии!» — потребовал полковник. «Дрон 5А-17 уничтожен прямым попаданием неустановленного энергетического оружия. Предположительно, удар нанесен из зоны высоких орбит». «Маскировку на максимум!» — выкрикнул Хаг, одновременно отдавая приказ и вычислителю скафандра и Кейру Гушу, которого он по-прежнему крепко удерживал сцепленными вместе руками. Услышал ли его иншер, понять было сложно, зато вычислитель ответил без задержек. «Генератор маскировочного поля уже работает в режиме полной мощности. Дальнейшее увеличение плотности маскировки невозможно». От Хага больше ничего не зависело. Корабли третьей силы все-таки их засекли, и то, что они еще живы, полковник мог объяснить лишь феноменальным везением. Скорее всего, враг обратил внимание, что один из падающих сквозь атмосферу обломков ведет себя не так, как остальные. Траектория снижения дрона, прикрытого силовым щитом, несколько отличалась от той, которую можно было ожидать от мертвых фрагментов погибших кораблей. Правда, судя по всему, отличалась не так уж сильно, поэтому решение нанести удар противник принял не сразу. А может, его кораблей просто не оказалось в нужный момент на необходимом расстоянии от планеты. Зато теперь появился шанс, что враг сочтет проблему решенной, ведь дрон уничтожен. А отделение от него за несколько секунд до попадания небольшой цели, прикрытой маскировочным пологом, не так просто заметить с высоких орбит. Вот только справится ли со своей задачей их маскировка? Хак не сомневался, что если их обнаружат, долго ждать еще одного выстрела с орбиты не придется. До поверхности планеты оставалось уже не более километра. Скорость падения снизилась до вполне приемливых величин и стабилизировалась. Если не считать возможного расстрела из космоса, самое страшное они уже пережили. «Теперь осталось не разбиться, а Землю». И вот тут вычислитель скафандра подкинул Хагу крайне неприятный сюрприз. «Энергоресурс практически исчерпан», — бесстрастно доложил искусственный интеллект. «Полностью погасить удар, а поверхность планеты гравикорректор и генератор щита не смогут». Хаг смотрел на приближающуюся Землю. Вдали блестело в лучах местного светила обширное озеро, но до него было не меньше десяти километров. В нескольких местах, ближе к горизонту, виднелись дымящиеся воронки. Видимо, там упали долетевшие до поверхности обломки. Километрах в 20 поднимался к небу совсем уж исполинский столб дыма и выброшенный в атмосферу пыли. Его медленно сносило ветром. Судя по всему, там упало что-то по-настоящему крупное. Впрочем, сейчас полковнику было совсем не до этого. — Кейргуш, мой накопитель энергии почти пуст! — попытался докричаться до иншера полковник. «Вы сможете смягчить наше падение?» «Мой источник тоже на пределе», — продублировал вычислитель ответ союзника. «Готовьтесь к жесткому приземлению, полковник». Внизу что-то тускло блеснуло, и Хак заметил невдалеке от предполагаемой точки падения то ли небольшое болотце, то ли сильно заросший растительностью пруд. Сможет ли он хоть как-то смягчить удар, оставалось большим вопросом, но всяко лучше падать в воду, чем на высушенную солнцем землю. «Вычислитель, сможешь сместить нас к этому болоту?» Потребуется дополнительный расход энергии. Выполняй! Решение следовало принять немедленно, и полковник сделал это без колебаний. Несмотря на попытки вычислителя тормозить об воздух остатками силового щита, земля приближалась слишком быстро. Намного быстрее, чем того хотел бы полковник. Зато теперь они все дальше смещались в сторону замеченного хагом водоема, больше напоминавшего обширную грязную лужу, заросшую болотной растительностью. Но где болото, там и ил а значит и относительно мягкий грунт. «Расцепляемся!» – прокричал полковник, когда до поверхности оставалось метров ссора. Падать вдвоем казалось совсем уж неразумным решением. В одиночке можно хоть как-то сгруппироваться и попытаться смягчить удар. Болото действительно оказалось скорее большой лужей, чем полноценным водоемом. Слой воды в нем не превышал полуметра, однако дно, как и ожидалось, было илистым и относительно мягким. Тем не менее, планета встретила полковника Хага и Кейра Гуша не слишком приветливо. Два мощных всплеска выбросили вверх фонтаны грязной воды и болотной тины. Удар получился очень сильным. Не настолько, чтобы убить незваных гостей, но вполне достаточным, чтобы надолго лишить их возможности передвигаться самостоятельно. Всё, на что хватило остатков сил полковника Хага и Кейра Гуша, это выбраться на недалекий берег и только там позволить себе потерять сознание». Пути мы уже четвертые сутки. Серьезных проблем с высокопоставленными пленниками не возникло, если не считать осторожной попытки князя Михая прощупать мою позицию на предмет перехода на сторону сил добра, прогресса и справедливости в лице представителей антирусской коалиции. Короли и лорд Уильямс подобных намеков мне не делали. То ли решили делегировать это Михаю, что вряд ли, то ли понимали всю безнадежность этой затеи. Наверняка изначально они рассчитывали выбрать подходящий момент и попытаться как-то нейтрализовать нас с Шеллой. Понятно, что в высшей аристократии это очень непростые люди. Все они морфы, причем немалой силы, и у каждого есть хорошо развитые личные способности. Что им какой-то барон? Однако с этим у пленников вышел очень обидный облом. Ремдрон Кибов со своим неизменным пулеметом оказался слишком серьезным аргументом в пользу отказа от подобных намерений. Он никогда не расслабляется, не спит и всегда готов к бою. Да и мы с баронессой бдительности не теряем. Кроме того, не стоит забывать и о Ло с ее танком. Ее-то точно захватить бы не получилось. В общем, пока лидеры вражеской коалиции ведут себя пристойно. И, видимо, глупости от них теперь ждать не стоит. Ведь мы уже на территории, контролируемой войсками Русской империи. У моста через Днепр нас встретил целый механизированный батальон императорской гвардии. Но быстро выяснилось, что двигаться с нашей скоростью способны едва ли две-три машины, а ни о каких задержках Богдан Первый даже слышать не пожелал. Так что от постоянного эскорта пришлось отказаться, и теперь мы движемся к столице с максимально возможной скоростью. Вдоль нашего маршрута плотно расставлены, стянутые откуда только можно, пехотные заслоны, а между ними подступы к тракту охраняют усиленные бронетехникой конные патрули. Стоит отдать должное Богдану Первому. Забрать у нас высокопоставленных пленников и передать их кому-то из своих людей он не пытался. Честь их доставки в столицу он предоставил нам самим. Уверен, желающих сделать это вместо нас и тем самым приобщиться к чужому успеху имелось более чем достаточно. Но, думается мне, император не просто так принял такое решение. Во-первых, любопытно же взглянуть на людей, сумевших захватить в плен вражеских монархов. А во-вторых, если уж мы смогли вытащить их с территории, контролируемой противником, то по своей-то земле точно доставим пленных в столицу в целости и сохранности. И это будет явно надежнее, чем доверять столь важное дело кому-то из придворных паркетных генералов. До Москвы путь не близкий, но движемся мы без всяких задержек. Никаких лишних остановок, не говоря уже о проверках на въездах населенной пункции. Тракт перед нами расчищают нам много километров вперед, так что объезжать медленно тянущийся по своим делам караваны-повозы к нам не приходится. Леники тоже ведут себя смирно, хоть и пытаются сохранять достоинства, приличествующие их высокому положению. Могли бы потребовать предоставить им более комфортный транспорт, но терпят, и права качать не пытаются. Столица встречает нас толпами любопытных, выстроившимися вдоль нашего маршрута от юго-западных ворот и до самого въезда в цитадель, которая здесь сравнима по площади с нашим Белогорском, и уж точно больше городов барона Самарова и виконта Игоря Волжского. Москва впечатляет. Таких высоких зданий я не видел никогда, причем это не отремонтированные довоенные постройки, а явно новые дома, возведенные через много лет после завершения чужой войны. Конечно, столица не вся состоит из таких построек. Хватает и домов поскромнее, особенно на окраинах. Высотки сосредоточены исключительно в цитадели, но их много, и все они поддерживаются в очень хорошем состоянии. Бросаю короткий взгляд на пленных и вижу на их лицах выражение надменности и презрительного превосходства. Из десантного отсека обзор не слишком хорош, но через открытые люки кабины им кое-что все-таки видно. Судя по всему, в сравнении с их столицами Москва изрядно проигрывает. Впрочем, кривятся они скорее по привычке. Вряд ли это может служить им большим утешением. Может, их города и выглядят богаче и красивее но сейчас именно они едут по столице Русской империи в качестве пленников, а не Богдана Первого везут навстречу с ними под охраной по улицам Берлина, Варшавы или Лондона. Вопреки моим ожиданиям, резиденция императора оказывается не огромным многоэтажным дворцом, а обширной территорией, застроенной невысокими, но весьма представительными зданиями, изобилующими, на мой неискушенный взгляд, множеством архитектурных излишеств. Хотя выглядит все это, конечно, красиво. Особенно с учетом того, что все постройки выдержаны в едином стиле и не жмутся друг к другу, а размещены в просторном ухоженном парке. Это сколько же людей и денег требуется для поддержания всего этого великолепия в настолько безупречном виде? В нашей далекой провинции столь непрактичное расходование ресурсов даже представить себе невозможно. Впрочем, если вспомнить праздничный прием у графа Волжского, многое становится понятнее. Там роскошь и достаток аристократов тоже сразу бросались в глаза. Но здесь, в столице, все, конечно, намного масштабней. У меня даже возникает желание взглянуть на резиденции наших пленников. Михай, конечно, вряд ли чем-то удивит. А вот, к примеру, Генрих XV вполне на это способен. Ну, может быть, когда-нибудь и посмотрю. Только желательно не так, как сейчас Генрих смотрит на Москву. Нет, против прибытия в его столицу на броневике или в танке я ничего не имею. Но за рычагами управления, а не в десантном отсеке в роли подневольного пассажира. У въезда в резиденцию нас встречает почетный эскорт во главе с целым графом в каком-то хитром генеральском мундире. «Генерал-аншеф, граф Борген», — подсказывает нам топар. «Командующий императорской гвардией». «Помимо гвардейцев я вижу множество штатских. Делегации явно собраны не в нашу честь, а для демонстрации и уважения высокопоставленным пленникам». Тем не менее, мой доклад граф Борген выслушивает благосклонно, однако тут же перепоручает нас, Шеллой и Ло, кому-то из своих подчиненных. А сам сосредотачивает все внимание на пленных лидерах вражеской коалиции. Монархов, князя Михаи, лорда Уильямса, немедленно окружают заботой богато разодетые обер -лакеи, камер камерлакеи, дворецкие и прочие мажордомы, разбираться в чинах которых у меня нет никакого желания. «Ваша милость, разрешите представиться?» Вежливо, но с весьма заметной надменностью обращается ко мне бравый офицер в форме императорской гвардии. Полковник Волынский, мне приказано сопроводить вас с баронессой и княжной ловью Рестави в подготовленный для вас особняк. Полковник окидывает взглядом нашу боевую экипировку, и на его лице отражаются смешанные чувства. С одной стороны, здесь, в резиденции императора, среди идеально выглаженных мундиров, зеркально блестящих сапог и сияющих пряжек-пуговиц, Наши запыленные тактические ботинки, легкие бронежилеты и давно не видавшие утюга комбинезоны выглядят чужеродно. Но с другой, вряд ли даже в Императорской гвардии многие могут похвастаться таким разнообразием и качеством оружия и снаряжения. Да и танк с броневиком говорят сами за себя. «Ваши боевые машины лучше оставить здесь», — продолжает полковник. «Не беспокойтесь, гвардейцы возьмут их под надежную охрану и не допустят к ним никого из посторонних». В особняке есть все необходимое, чтобы привести себя в порядок после долгой и непростой дороги, включая обширный гардероб. К сожалению, с учетом всех обстоятельств, прямо сейчас возможность нормально отдохнуть представится только вашим спутницам. А вас, Ваша Милость, Его Величество желает видеть докладом ровно через час».